Глава вторая. Дело не в проблемах, которые принёс этот небольшой инцидент, они были мизерными. Дело даже не в задержке во времени, потому что к открытию выставки все три камня оказались на своих местах. Дело было в том, что Валерий Щербаков не мог найти подвох. Его банк пытались грабить, на инкассаторов нападали. Он читал отчёты, смотрел записи и многое знал. Он разбирался в психологии преступников почище многих следователей, но нынешний случай показал, кое-что ещё способно загнать его в угол. Поэтому он и решил рассказать обо всём Вербицкому. Они с адвокатом не были близкими друзьями, однако пойти на такой шаг Щербаков не боялся. Он знал, кому из знакомых можно доверять. Тем более, что сам Вербицкий уже поверил ему, когда вообще согласился на эту выставку. Мне его быстро нашли, сказал он, точнее, информацию о нём. Его-то самого что искать, труп по-прежнему в морге, за ним пока никто не пришёл. Его звали Артём Маревич, 32 года. Мне нужно это знать? Вербицкий едва заметно приподнял бровь. Он был весьма сдержан в своих эмоциях всегда. Этим во многом и объяснялся его успех как адвоката. У Щербакова Даниил Вербицкий ассоциировался с удавом, греющимся на солнце. Вроде как безобидный и даже ленивый, пока не поймает и не раздавит. Он был одним из немногих людей, с чьим мнением Щербаков считался. Поэтому он настоял. Тебе будет любопытно это знать. Пока то, что его звали Артём Маревич, никак не зацепило моё любопытство, равно как и его возраст. Ты не умеешь создавать интригу. Это потому, что я не писатель тебе. Если меня кое-кто не будет перебивать, получится лучше. Он был учителем русского языка и литературы. Коллеги характеризуют его как очень тихого, доброго и отзывчивого человека. О его смерти пока никто не знает. Со слов других учителей, он был любим учениками. Так всегда говорят. Это практически фраза вежливости. Отмахнулся Вербицкий. Учителя живут небогато. Иногда настолько, чтобы сойти с ума. Хотя я бы не назвала это типичным случаем. Судя по тому, что ты мне рассказала об этой попытке ограбления, он и вёл себя как учитель русского языка. Что меня впечатляет, так это мастерство твоих сыскарей. За полдня, да ещё и в субботу, столько собрать, они отличились. Снимаю шляпу. Возможно, даже поинтересуюсь их координатами. В ответ на это Щербаков сдержанно кивнул. Он любил, когда его заслуги признавали, даже если заслугой было удачное знакомство. Однако сейчас ему слишком хотелось поделиться своими соображениями и услышать от спокойного, вдумчивого Данила, в чём уже подвох. Делитантов не держим. Так вот, Маревич, он, когда нападал, что-то кричал про больного ребёнка. Оказалось, что больной ребёнок у него действительно есть. Три года, сын, ДЦП у него. ДЦП — это не та болезнь, которую нужно лечить срочно, во что бы то ни стало. И, увы, не та болезнь, которую всегда можно вылечить. Зачем ему понадобилось красть камень? Вот, наконец-то, появился интерес. Я не знаю, — признался Щербаков. Но мне кажется, важно то, что он пришел именно за камнем. У меня ведь инкассаторы из того же выхода и деньги выносят, а он за камнем приехал. Возможно, но не факт. Деньги привозят в другое время, если я не ошибаюсь. Более людное. В доводах Вербицкого была логика, но Валерий отказывался ей следовать. Гробитель этот не зря делал акцент на камне постоянно. Он пришёл именно за бриллиантом. Как он узнал о перевозке другой вопрос. Он и о самой выставке знать не мог. Школьные учителя не входили в целевую аудиторию его галереи. За входной билет Маревичу пришлось бы отдать зарплату за 2 месяца. И тем не менее, он знал всё: время, место. Причём при гениальной осведомлённости он действовал как полный идиот-самоубийца. Он пришёл за камнем, настаивал Щербаков. А зачем ему? Камнем ребёнка вылечить? Продать камень и на полученные деньги вылечить? Да он не продал бы этот камень никогда в жизни. Но с тем, что это связано с ребёнком, я согласен. Да это и так понятно. Причём по адресу прописки его жены и ребёнка не было. Я уже решил, что в этом и ключ ко всему. Жену и ребёнка похитили? Его заставили совершить ограбление? Догадался Даниил. Именно, это же первое, что приходит на ум. Но не прокатило. Его жена сейчас живёт у своей матери в деревне, сын с ней. Где муж, она не знает. Судя по всему, у них был какой-то конфликт, и они уже неделю не общаются. Семейный конфликт, даже если он произошёл из-за ребёнка, не повод идти на такое, заметил Вербицкий. Смотря для кого. Этот конфликт мог стать последней каплей. Но ребёнок-то с рождения болеет. Но для нас тут важны два факта: что жена не в курсе его смерти и что она не сможет объяснить, почему он пошёл на это. Ведь я того и хочу. Понять, что им двигало в тот день. Здесь Щербаков и надеялся на мнение Даниила. Вроде как все складывается в стройную версию. Учитель с больным ребенком дошел до крайности и решился на ограбление века. Не самая редкая ситуация, в которой с занозой сидит одно. Почему именно Скорпион? Верить в то, что подобные камни просто способны привлекать смерть, Валерий отказывался. Даниил ни с какими разоблачениями не спешил. Он подумал, потом признал: "Нет у нас оснований полагать, что у него были высшие мотивы, кроме болезни ребёнка. Да и то, что он пришёл за бриллиантом ради бриллианта наше с тобой домысла". "Ты будешь это расследовать? Можно попробовать расспросить его жену, узнать, не пытался ли кто-то давить на него, на всю семью, что стало причиной конфликта?" Но это может вылиться в более серьёзную работу, чем поверхностный сбор данных, Щербаков задумался. Знаешь, пожалуй, и не полезу я в это. Бриллианты довезены в целости, на обратном пути будем ещё внимательней. А здесь в галерее охраны сейчас больше, чем в головном офисе банка. А учитель этот, он своё получил. А почему полез это уже не моё дело. Всё равно это выставка, успешный проект. Здесь Валерий не старался успокоить себя или похвастаться перед Вербицким. Он говорил чистую правду. Несмотря на то, что стоимость билетов в итоге доросла до полутысячи долларов минимум, желающих увидеть бриллианты оказалось немало. Помимо Троицы из зодиака, выставлялись и другие редкие экспонаты, но все знали, что стала главным козырем экспозиция. Кто-кто уже даже предлагал купить эти бриллианты, добавил банкир. Или хотя бы один из них. Но ты не думаешь, что я от твоим имуществом распоряжаюсь. Я не собирался ничего продавать. Что не собирался, это правильно, кивнул Даниил. Но желающих приобрести камни всё равно не игнорируй. Всех записывай. Ты серьёзно? Вполне. Зачем мне это? поразился Щербаков. Или ты всё-таки подумываешь о том, чтобы продать свой камень? Пока нет. Но посуди сам. Если кто-то всё же попытается устроить более серьёзное ограбление, чем этот несчастный учитель, у тебя уже будет список подозреваемых. Что же до продажи, то мы с тобой оба знаем, что у этих камней нет цены. Здесь Валерий мог только кивнуть. Он вообще слегка завидовал способности Вербицкого находить прекрасное. Каждый из трёх бриллиантов был шедевром природы. Да и помимо этого, адвокат не раз демонстрировал чутье на такие вещи. Да взять хотя бы его жену, которой он помог подняться до уровня международной известности. Сам Щербаков таким умением обнаруживать новинки похвастаться не мог. И ничуть не жалел об этом. Просто больше ценил людей с хорошим вкусом в своём окружении. «Твоя жена на выставке будет?» — полюбопытствовал он. «Да, я должна вот-вот приехать», — кивнул Даниил. «Я собирался заехать за ней, но ты ведь сам вызвал меня раньше». Хотел услышать твои соображения по поводу Маревича. Не оправдывайся. Не думаю, что помог тебе, но я считаю время, проведённое здесь, потраченным. Если не возражаешь, я позже взгляну на список людей, которые были заинтересованы в покупке камня. А т этой просьбы банкиру было несколько не по себе, ведь подобный поступок сродни открытию служебной тайны. Пришлось снова напоминать себе, что Вербицкому можно доверять. Он зря трепаться не будет. Он ведь уже пошёл на уступки, согласившись выставить бриллианты, и не потребовал свою долю прибыли за билеты. Так что услуга за услугу. Хорошо, будет список, передам. Буду признателен. Даниил поднялся с кресла, он двигался легко и свободно, и даже те, кто знал, что несколько лет назад этот человек был полностью парализован, с трудом могли поверить в это. А теперь, если не возражаешь, я тебя покину. и отправлюсь на поиски любезной супруги. Её в таких местах нельзя надолго оставлять одну. Та вы, гляди, в историю какую-нибудь влезет». Отправляясь на эту выставку, Вика ожидала что-то более степенного и скучного, что ли. Дам в длинных платьях и джентльменов с присыщенными взглядами, прохаживающихся среди стендов с украшениями. И на практике всё это, кстати, было, но оно являлось лишь малой толикой происходящего. Валерий Щербаков, банкир, который это устраивал, постарался на славу. Чуствовалось, что такие мероприятия это его искреннее увлечение, а не попытка добавить пунктиков в репутацию. У входа гостей встречали девушки в фарфоровых венецианских масках, выдававшие каталоги экспозиции. В основном зале было полно драгоценных камней, и вставленных в украшения, и представленных в своём первозданном виде. Возле каждого находился экран с мультимедийной презентацией. Но сердцем выставки всё-таки оставались три камня зодиака. Они, удачно подсвеченные, сияли как маленькие солнца. При этом экран из бронированного стекла мешал дотронуться до сверкающего чуда, однако не препятствовал его рассмотрению. Даже Вика, которая была равнодушна к бриллиантам, оказалась под впечатлением. Причём красота камней поражала не как нечто такое, что стоит миллионы долларов, а именно как странное, редкое, неповторимое даже проявление сил природы. Тех, кто пресытился рассматриванием камней, развлекали мимы. В углу играл оркестр. В соседнем зале ждали накрытые столы. Публика здесь собралась разная по возрастам, но близкая по социальному статусу. Сразу можно было определить, кто действительно интересовался экспозицией, а кто просто пришёл засветиться в высшем обществе. Многие женщины, особенно молодые, словно соревновались в блеске с экспонатами, нацепив на себя всё содержимое домашних шкатулок из драгоценностями. Другим же было достаточно одного колье, чтобы затмить переливающихся соперниц. И вот так всегда, пожаловалась Агния, разглядывая дам. Потом ещё долго будут выяснять, у кого больше стекляшек. Сама она, несмотря на ироничный подход, тоже не терялась, явившись в платье цвета красного вина и в наборе из рубиновых серёжек и колье. Собственно, на них Вика и бросила выразительный взгляд. Агня прореагировала мгновенно. "Даня настоял. Так-то я по брекушке не люблю. Тиран и деспот", фыркнула Вика, заставляя жену носить рубины. Не совсем так, но близко. Это статусная штука в подобных местах. В смысле, то сколько брюликов на твоей спутнице. Если я буду сюда приходить в пластиковых браслетиках, да они не поймут. Вроде как, какой из него адвокат, если не может жену побаловать? Но это же нелогично. Да, но клиенты без логики обычно платят лучше всего, потому что в судебных разбирательствах участвуют часто. Рассудила Агня. Да и мне не сложно, что ж там. Красиво это, признаю. Но подчёркиваю, что сама себе украшения не покупаю никогда. Подчёркиваешь или хвастаешься? Подмигнула ей Вика. Сама она ограничилась длинным жемчужным серым платьем и тонким браслетом из белого золота. Периодически она ловила на себе наполненные превосходством взгляды некоторых барышень, которые благополучно игнорировала. "Могу и похвастаться для разнообразия", отмахнулась Агния. "Но в данном конкретном случае всё же подчёркиваю. Перед тобой можно, тебе ведь Скорпион принадлежит. По сравнению с этим всякие бусики, браслетики теряются. Не мне, а нам с Марком. Так же как Водолей вам с Даниилом". Следовательно, самая крутая среди нас это Ева, потому что она владеет близнецами единолично. Ага, настолько крутая, что даже не потрудилась появиться. С очевидным не поспоришь. Еву на выставку тоже приглашали, но она отказалась сразу. И плевать ей было на этикеты, на то, что с ней захотят поговорить журналисты. Последнее для неё было скорее отталкивающим фактором. А поскольку Максим экспозицию тоже посетил, девушка осталась в коттедже совсем одна. Это несколько напрягало Вику, но она заставила себя успокоиться. 24 часа в сутки за Евой всё равно следить не получится. Так зачем понапрасну тратить нервы? Может, даже лучше, что она не появилась, потому что так пришлось бы постоянно следить, чтобы она никому из гостей шею не свернула в ответ на неудачную шутку. Агня незаметно упархнула, наконец выделив в толпе законного супруга. Данил приехал раньше. Владелец галереи собирался что-то обсудить с ним. Судя по спокойному лицу адвоката, серьёзных проблем не возникло. Хотя у него всегда такое лицо. Работа заставляет. На землю астероид падать будет, а он и бровью не поведёт. Тебе тут нравится? Полюбопытствовал Марк, который тоже рассматривал людей больше, чем камни. Двойственное ощущение. С одной стороны красиво, с другой пафос местами зашкаливает. Хочешь выйти? Да нет, я не в этом смысле. Мне тут нравится. Да и из дома мы не выбирались вдвоём уже давно. Да, по сути, с самой поездки в Турцию. Так что выставка эта пришлась очень, кстати. Правда, спустя всего пару минут Вики пришлось усомниться в этом, когда кто-то схватил её за локоть. Не больно схватил, скорее нервно как-то. Так иногда фанаты хватают заветных кумиров, когда те проходят мимо. Но Вика с звёздным статусом похвастаться не могла ничего подобного не ожидала поэтому инстинктивно одёрнула руку а уж потом обернулась перед ней стояла невысокая полноватая женщина с яркой азиатской внешностью китаянка или японка определить наверняка Вика не бралась на вид женщине было лет 45 хотя могло оказаться и больше Она была в длинном платье из чёрного бархата, которое обхватывало её плотную фигуру слишком туго и казалось неподходящим по размеру. Извините, без малейшего акцента произнесла женщина. Я не хотела вас напугать. Да вы и не то, чтобы напугали, неожиданно просто, улыбнулась Вика. Она не стала акцентировать тот факт, что если бы Марк её не поддержал, она вполне могла бы завалиться на стенд из бриллиантами. А мы знакомы, Нет, но ваш муж знаком с моим мужем. Судя по выражению лица Марка, он слабо представлял, о чём идёт речь. Но женщина как раз указала в угол зала. Там стоял невысокий мужчина, гораздо более полный, нежели его жена, с большой тарелкой закусок и с ощутимым недовольством рассматривал их компанию. Я его сейчас приведу, заверила женщина. Он у меня такой дикий, а я сразу решила, что нужно с вами поздороваться. Как это так, знакомые и не здороваются? Я сейчас. Она с решительным лицом направилась к супругу, который при её появлении испуганно сжался. Вика же, пользуясь моментом, повернулась к Марку. Э, ты это колоритное семейство, знаешь? Тётку точно нет, а мужик кажется знакомым. Нахмурился Марк. Где-то я его видел. Может, даже разговаривал, но так, чтоб хорошими знакомыми назваться. Однозначно нет. Век я с людьми работаю, я каждый день кого-то встречаю. Его я толком не помню. Ну, видно, интрига раскроется. Нежелание полного мужчины общаться с ними сквозило в каждом его шаге, а уж в несчастном выражении лица особенно. Тем не менее, жена сумела подтолкнуть его к ним. Старелка и он всё равно не расстался. "Здравствуйте", буркнул он. "Евгений Желевский, помните?" Вы мне квартиру чуть не разгромили недавно. Тут даже Вика поняла, о чём идёт речь. Когда они занимались расследованием, связанным с бриллиантами, им довелось обыскивать квартиру, которую снимал перевозчик. Владельцем квартиры оказался как раз Жалевский, который брался со своих квартирантов баснословные суммы, а взамен не интересовался родом их деятельности. Поэтому появление возле его недвижимости полиции и спецназа стало для него шоком. в ответственности его привлекать не стали, но штраф он вроде бы получил. Так что отсутствие радости с его стороны вполне объяснимо. Я Лилия поспешила представить сама себя и его супруга. В программе написано, что один из камней предоставили вы. Это же так чудесно! И второй камень тоже от кого-то с фамилией Азарова. Это ваша родственница или одна фамилица? Это моя племянница, сдержана песней Илмарк. Удивительно, всплеснула руками женщина. «В одной семье, можно сказать, два таких сокровища. Как вам удалось их получить?» Если подходить к этому объективно, один из бриллиантов Ева обнаружила как раз на съемной квартире. То есть увела у этой парочки из-под носа. Ведь если бы она не нашла близнецов, их вполне мог обнаружить Жалевский при осмотре квартиры. А мог и не обнаружить. Или кто-то обнаружил бы, но не он. Вряд ли он сам убирает там. Скорее нанимает бригаду. Поэтому в прошлом не существует согласовательного наклонения. Оно просто становится бесполезным. И тем не менее, упоминание о роли квартиры во всей этой истории обернулось бы супругом Жалевским как минимум инфарктом. Поэтому Вика решила придерживаться согласованной со всеми остальными версии. Они нам достались через Даниила Вербицкого. Он наш хороший друг. Но к господину Вербицкому они как попали, продолжала допытываться Лиля, Это же такое чудо. Он предпочитает, чтобы мы об этом не говорили. Понимаю, понимаю, Жалевская бросила грустный взгляд на бриллианты. Как бы я хотела обладать такими. Но ну, о покупке, наверное, не стоит и заикаться, даже если вы решите их продавать. Уже нички никогда не хватит денег. Жалевский мгновенно вспыхнул. Нормально у меня всё с деньгами. Не настолько, отрезала жена. Да и не продаёт их никто. Вы ведь с ними что-то делать будете, да? Может, ожерелье или брошку? О том, чтобы использовать камни в украшениях, и речи не шло. Вика не представляла, что может заставить её надеть нечто настолько дорогое. Это ведь всё равно, что мишень на лбу нарисовать. Расслабиться нельзя будет ни на минуту. Да и потом, это в своём первозданном виде камни прекрасные. При использовании в украшениях есть риск скатиться в безвкусицу. Мы ещё не определились, уклончиво ответила девушка. Будем думать. Но вы берегите их, главное, а то тут столько людей на них смотрят, могут и украсть. Могут попытаться, усмехнулся Марк. Сомневаюсь, что у кого-то получится. А я их понимаю, тех, кто красть попытается, простодушно сообщила Лилия. Ради такой красоты на многое пойти можно, но нам простым смертным можно только мечтать об этом. Хочешь сфотографироваться с вами, разрешите? Зачем вам это? поразилась Вика. Так первый раз же встречаюсь с такими людьми, у которых такое чудо есть. Лилька, не позорься, Жалевский просто побогравел. Я хочу фото. Дурацкая ситуация. Фотографироваться с ней Вике не хотелось, потому что девушка считала, что это странно. Но с другой стороны, отказывать неприлично, как-то грубо даже. Не вернекая эта Лилия обидится. Положение спас Марк, который галантно отвёл свою спутницу в сторону. Прошу прощения, но нам нужно подойти к Даниилу. Мы договаривались о встрече, сообщил он, не оставляя собеседникам времени на ответ. Мы к вам потом подойдём за фотографией, хорошо? крикнула им вслед Лилия. Отвечать ей никто не стал. Толпа позволяла затеряться. Для себя Вика решила, что вечер можно считать однозначно хорошим, если они больше не пересекутся с этой парочкой. Можно было бы и не выпендриваться. После всего, что он сделал, одна уступка корону с её головы не свалила бы. Забавно было осознавать, что он всё ещё способен на неё злиться. Максим считал, что это пройденный этап. Понятно, что Ева живёт в своём мире, по своим же правилам и не считается с окружающими. Но один раз, всего один раз могла бы. Он думал, что уже достаточно сделал, чтобы стать исключением. Возил её куда нужно, деньги давал без лишних вопросов, прикрывал даже. А когда она симулировала свою смерть, искренне переживал, потому что эта зараза даже не удосужилась его предупредить. А что в итоге? Попросил пойти с ним на выставку, куда и так шла её семья, а получил короткое нет. И всё. Ева ничего не ответила, даже когда он попытался расспросить её о причинах. Это очень удобная позиция. Не нравится разговор притворись глухой. Максим был даже удивлён тому, как это его задело. Может, из-за недавнего замечания Марка о том, что он за ней хвостиком ходит. Своим отказом девушка его вроде как «Подтвердила. Собака ведь за хвостом не пойдёт». Он понимал, что ни гневом, ни обидой на неё не повлияет. Остаётся только разбираться с эмоциями самостоятельно. А это сложно. Хотелось бы взять и перестать думать о ней. Но пока не получается. Разве что на один день, и то под влиянием злости. Он начал высматривать в толпе одиноких молодых девушек. Максим и сам понимал, что это не самое умное решение. Но хотелось хотя бы ненадолго вернуться в прежнюю жизнь, которую он вёл ещё до знакомства с Евой, когда отношения с противоположным полом складывались легко и просто. Такие мероприятия всегда привлекали немало невест. Одни из них были действительно из высшего общества, по крайней мере, в финансовом плане. Они были зациклены на идее получить равного супруга, и ювелирная экспозиция являлась отличной площадкой для осуществления подобной цели. Другие же гости и не собственными, ни родительскими доходами похвастаться не могли. Но месяцами копили на билет, чтобы получить шанс на встречу с принцем. Максим не планировал начинать серьёзные отношения, даже отношения на одну ночь не были окончательной целью. Просто пообщаться, не думать об одной эгоистке, которая и пальцем ради него не пошевелит. Он как раз рассматривал дамский сектор, когда его внимание привлекли кошачьи крики. Конечно, кошачьи и не в прямом смысле. Так про себя Максим называл специфические звуки, которые издают самопровозглашенные светские львицы. Смесь визга, руганий и возмущения. «Смотри, куда прешь, чмо узкоглазая! Коза! Скотина криворукая!» Переведя взгляд на источник звука, Максим увидел стройную блондинку с настолько пышным бюстом, что по отношению к полу эта перпендикулярная выпуклость напоминала столешницу. Теперь и бюст, и декольте, и белое платье были щедро окроплены вином. Блондинку это явно не устраивало, что она и выражала своими воплями. При этом она трясла головой, и завитые пряди то и дело прилипали к блеску для губ. С точки зрения Максима зрелище было крайне забавное. А вот адресатка ее бурной критики так явно не считала. Перед блондинкой ссутулившись, застыла высокая худая девушка, определённо азиатской внешности. Её платье было стилизовано под кимоно, что только подчёркивало экзотические черты. Однако для настоящей японки и всё-таки высоковата, вполне возможно, что полукровка. Это заставило Максима почувствовать определённую симпатию к ней. А вот блондинку внешность обидчицы только подзадоривала. Можно подумать, что если бы на неё пролила вино русская девушка, результат был бы принципиально другой. Долго бурный скандал не продлился. Это не ночной клуб. Здесь такие потасовки беспокоят достопочтенную публику. К блондинке подошла женщина в деловом костюме в сопровождении двух охранников и улыбаясь оттеснила её в соседнее помещение. А молоденькая азиатка так и осталась одна. Смущённая, посреди зала с ненужным уже полупустым бокалом, Максиму стало её жаль. Она не подходила для той цели, которую он наметил лёгкий флирт. Но ведь цели можно менять, поэтому парень уверенно направился к ней. Увидев его и сообразив, что он не просто проходит мимо, а двигается к ней, девушка отпрянула. Здравствуйте. Если вы друг той девушки, то я не хотела "О, спасибо боже, меня быть её другом", усмехнулся Максим. "Я хотел убедиться, что у вас всё в порядке. Мне очень стыдно. Не стоит". Он мягко отнял у неё бокалы и поставил на стол. На них было направлено слишком много глаз, поэтому Максим поспешил отвести свою внезапную собеседницу в сторону. Такое иногда случается. Что особенного? Если я в чём-то вижу повод для стыда, так это в её реакции. Это же не конец света. Но я испортила её платье. И что? Полагаю, это не последний её наряд. Всё равно это была ошибка с моей стороны, настаивала девушка. Если кого и винить, то только меня. Просто самурайский кодекс чести. Того и гляди, достанет меч и выполнит ритуальное самоубийство. Хотя у девушек сложно всё. Они даже на самых незначительных мелочах зацикливаться умеют. Они отошли к окну. Эта часть зала находилась в относительном отдалении от экспозиции, а потому и народу здесь было совсем немного, в основном те, кто устал толкаться или восторгаться, ну или те, кто запасся провизией в банкетном зале. И теперь спокойненько изнечитажал её. А ведь это первый мой такой выход в свет, с горечью призналась девушка. Я не хотела, но мама настояла. Сказала, что мне нужно привыкать к подобным мероприятиям, потому что мой папа зарабатывает много, а значит, мы в подобных местах премелькаться должны. Хм, спорное утверждение. Оно верно в первую очередь для публичных людей, которым нужно, чтобы их лицо и имя помнили, или для тех, кто ищет на таких встречах деловых партнёров. Хотя по опыту могу сказать, что вариант с деловыми партнёрами чаще всего не прокатывает. Люди в такие места отдыхать приходят, а не о работе говорить. Девушка покосилась на него с лёгкой завистью. Вы-то, похоже, знаете, о чём говорите, и держитесь так уверенно. Отчего здесь стесняться? Это по сути та же дачная вечеринка, только с солидными вкраплениями пафоса. Дачная вечеринка, как будто эти камни ничего не значат. Но они очень красивые. Правда. Я понимаю, почему все хотят смотреть на них. Мама сказала, что мы тут ради других людей. Но мне на камне посмотреть интереснее. Это ведь не просто камни, это зодиак. Максим улыбся и обращение на вы, и те восторженные взгляды, которые она кидала на него. Поэтому говорить с ней было приятно и легко, рассказывать о зодиаке и прочих драгоценных камнях. Это по-прежнему не было тем флёртом, на который он рассчитывал. Скорее это напоминало беседу старшего брата с сестрой. Максим не возражал и против такого расклада. После холодных глаз и ледяного равнодушия Ева было чертовски приятно наблюдать, как его слушают, затаив дыхание. Родители девушки собрались уезжать раньше, чем закрывалась выставка. На банкет в ресторане, расположенном этажом ниже, они не остались. Они позвали дочь, и она побежала, совсем как школьница, хотя смотрелась примерно ровесницей Максима. Он не жалел о том, что девушка уехала. Некоторые знакомства напоминают приключения: длятся недолго, но всегда к месту. Уже когда она покинула зал, до Максима дошло, что он так и не спросил её имя, да и своё не назвал. "Ну и пусть", подумал он. "Всё равно не мои типаж".